261. Август 3. -е. «Мысль о слиянии пусть будет ведущей. Приблизилось время мое. Перед каждой новой ступенью испытания усилены. Как же взойти, если они не допускаются? Ведь требуется определенная степень огненности для каждого достижения. Учитесь всегда. Правильно». Даже небольшая остановка внимания на каком-либо предмете порождает цепь мыслей, тем более сосредоточение на изображении. Фокус внимания подобен магниту, который начинает действовать, как уявляется сосредоточение. И тогда текут мысли, следуя одна за другой. Самое интересное — это их последовательность, строго логическая. И хотя вначале неизвестно, каково будет их содержание или конец, стройное течение их не нарушается. Это указывает на то, что источник разумен. Все дело в том, чтобы установить созвучие с ним. Мысль высшая лишена хаотичности. Ее признаком будет стройная гармоническая законченность. Чем выше она, тем свершеннее. Не всегда одинаковы условия восприятия. поэтому доброго срока не упустите. Урочная минута длиннее часа, неповторяемы сроки. Думают, что упущенный можно восстановить, но разве можно вернуть день вчерашний? Неповторимо ничто, и новые сочетания ткут новый рисунок. Нет двух предметов одинаковых точно. Даже атомы одного и того же элемента несут на себе разные состояния и отпечатки, и молекула железа в метеорите иная, чем на Земле. На принципе аналогичной неповторяемости строится жизнь. Все старое и не ново, но нов мир каждый день. И все дни одинаковы, но нет схожих. И листья деревьев породы одной все схожи, но нет между ними совершенно одинаковых. Так аналогии не есть повторяемость или схожесть, иначе остановилась бы жизнь. И звенья спирали, и кольца ее поднимаясь одно над другим, являют аналогию, но не тождество. Так и мысли поток, каждодневно текущих в приемник сознания нов каждодневно, и являет собой спираль восхождения духа. Дух либо восходит, либо спускается, и спирали бывают восходящие и нисходящие, низводящие в бездну.